Девятнадцатая глава. Настя, милая, открой глаза. Уже третий раз я пытался растормошить девушку, привести в чувство, поглаживая по голове щекам. Как она? По-прежнему без сознания. Нехорошо. Вы тут сами справитесь? меня не будет пару часов. Справимся. Вода есть, еда возле плиты. Пошел за помощью. «Спасибо, Васильич!» Дед еще раз осмотрелся. «Всего ли хватит этим двоим?» Посмотрел на Настю, покачал головой и, цокнув языком, натянул шапку и вышел из домика. Присев рядом с Настей, Ян взял ее руку в свою и стал медленно поглаживать большим пальцем повенье на запястье. Увидев домик, мужчина прибавил шаг и вскоре уже хотел постучать в дверь, как к нему со всех ног кинулся большой пес. Встал в стойку, Ощетинился и грозно зарычал. «Не надо, не рычи, парень, мне просто нужна помощь!» Я сделал шаг назад, но пес грозно гавкнул, продолжая скалиться. В этот момент дверь распахнулась, и в грудь Яна было направлено двуствольное ружье. «Заблудился мужик!» «Дед, убери ружье, я безоружен. Мне нужна помощь!» «Какая помощь?» Дед свистнул псу, и тот подошел к нему перестал щетиниться, не спуская с я на умных глаз. «Дед, прошу, опусти ружье. В 150 метрах отсюда меня ждет девушка. Она очень больна и уже не может самостоятельно идти. Ей срочно нужна медицинская помощь». Дед с большим недоверием осмотрел парня, но опустил сайгу. Поставил на предохранитель. «Хороший ствол. Знаю». Хмыкнул дед и закинул ружье на плечо. Взял шапку и закрыл дверь в домик на Щеколду. «Пошли, умник, принесем в дом твою девушку». «Спасибо, дед». «Иван Васильевич, местный егерь». «Филатов Ян, а девушку зовут Настя. Мы уже несколько дней идем по лесу». Ян подстроился под быстрый шаг хилого старичка, поражаясь его скорости и обманчивому виду. «Заблудились или чего?» Месяц назад мы летели из Челябинска в Белоярский. Самолет упал, почти все погибли. Пес симил рядом с Василичем, пока Ян по дороге рассказывал деду их приключения. Ох, и потрепала вас! Но ты молодец, парень, хвалю. Они приблизились к тому месту, где Я наставил девушку. Пес сорвался с места и подскочил к девушке, которая лежала на рюкзаке полубоком, с закрытыми глазами. Василич с Яном вмиг оказались рядом. Старик отогнал пса, а Ян стал нащупывать пульс. Пульс есть, но она без сознания. И снова поднялась температура. «Давай, бери ее, а я вещи. И пошли». «Василич, нужна твоя помощь. Рука еще плохо двигается. Помоги поднять». Ян и сам чертовски устал. Голова кружилась, а ноги подкашивались. Но тот факт, что они нашли хоть какую-то помощь, придавал сил. Старик помог аккуратно поднять девушку и придержал за голову, пока Ян вставал с ней на ноги. «Иди вперед за собакой, а я с вещами догоню». Уже возле домика Ян чуть не падал от бессилия, еле переступая ногами. Иван Васильевич открыл ему дверь и показал на небольшую лежанку, покрытую волчьей шкурой. «Дед, далеко до населенного пункта. Час пешком. В какую сторону шагать? Не, парень, ты оставайся с ней, а я схожу. Ты сам без сил. Спасибо, Васильич. Голова гудит дико. Держись, я мигом. Эти несколько часов, пока дед ходил за помощью, Ян снова дежурил у кровати девушки, отгоняя от себя все самые плохие мысли. Целуя холодную руку и мысленно подгоняя Васильича. Вместе с дедом прибыла бригада спасателей, в которой был врач. Он проверил Настю, вколол медикаменты и непререкаемым тоном сказал срочно везти ее в город. «Вы с нами, в дороге я вас осмотрю. Со мной почти все нормально, ей помогите. Сколько ехать по времени? Около четырех часов до областной больницы. Мы предупредим, чтобы нас ждали. Я на ходу поблагодарил Васильевича, на что тут похлопал его по плечу, пожелал удачи и пригласил летом в гости. Парень усмехнулся, но кивнул и вышел вслед МЧС, которые грузили Настю на носилки, чтобы потом поместить в УАЗик. Только в машине Ян смог немного расслабиться после осмотра врача, закрыл глаза и даже сам не понял, как его вырубило. Как и обещал медик спасательной службы, Возле центрального входа больницы их уже ждала бригада медиков и наряд полицейских. Настю тут же увезли в реанимацию, а Яна отвели в процедурную на осмотр. Ян стойко перенес все манипуляции с плечом, укол антибиотика и только хотел узнать про Настю, как его вниманием на несколько часов завладели полицейские. День давно сменился вечером, а потом ночью, когда Яна поместили в палату на отдых. Врач строго рекомендовал отлежаться с приемом всех назначенных препаратов в больнице не меньше четырех дней и уже хотел выйти, но на его остановил. «Сергей Геннадьевич, как там Настя?» «Мирошниченко». «В тяжелом состоянии». «А конкретней можно?» Доктор потер переносицу, показывая, как его вымотал этот день, но все же ответил. «Она очень слаба. Обширная пневмония обоих легких, Сильное обезвоживание. Удивительно, как вы столько шли еще, и она не свалилась. Черт, я бы на руках донес. Может, да, а может, нет. Сергей Геннадьевич, могу я ее увидеть? Она в реанимации. Как только пациентку переведут в палату, так сразу. Врач вышел из палаты, чтобы больше не отвечать на следующие вопросы. Я откинулся на подушку и со стоном провел рукой по лицу. Он понимал, что ничего, абсолютно ничего сейчас не может сделать его любимая в надежных руках. Но до безумия хотел быть с ней. Хотя бы просто увидеть и дотронуться до руки. В палату зашла молодая медсестричка и, поинтересовавшись его состоянием, вколола болючий укол антибиотика. Пожелала спокойной ночи, выключила свет и вышла. Сон моментально смотрел мужчину, и он впервые спал как убитый на относительно мягкой кровати и подушке. В эту ночь ему не снилось ничего, а проснувшись, первое желание было проведать Настю, узнать, как она. Но его снова не пустили. Весь день он валялся в кровати в своей палате, принимая назначенное лечение и снова встречаясь со следователями. «Нам необходимо, чтобы вы проехали с нами на место и указали все нюансы сказал старший, убирая записанные показания Яна в портмоне. «Да хоть сегодня». «Было бы здорово, но врач разрешение дал на завтра». «Готовьтесь, в девять утра выезжаем». Ян согласно кивнул. Вечером он привел себя в порядок и наконец-то побрился, довольно проведя рукой по гладкому подбородку. «Настя меня не узнает». Хоть щетина ему очень шла, но он морально устал от бороды и сейчас наслаждался свободой. В палату заглянула представленная к нему медсестра, и Ян решил ее допросить с пристрастием насчет Насти. Он стал возле двери и облокотился на нее спиной. «Филатов, быстро в постель!» Данюш, хоть убей, но пока не расскажешь, не выпущу». «Да нечего рассказывать. Все по-прежнему. Девушку ввели в медикаментозную кому, постоянные капельницы и аппарат ИВЛ. Пока все». «Неутешительно. Тань, проведи меня к ней. С ума схожу». «Не могу, правда. Давай, как ей лучше. стань сразу скажу тебе и проведу». «Обещаешь?» Медсестричка кивнула и проскочила в освободившуюся дверь. Этим вечером он обзвонил всех, кто его потерял, выслышал кучу поздравлений и добрых слов и получил неделю дополнительных отгулов после больничного. Следующий день выдался нелегкий. На снегоболотоходе МЧС они ехали больше восьми часов до места крушения борта. Туда, где месяц Ян провел с Настей, каждый день надеясь на спасение. День зимы длится недолго, и уже в сумерках они были на месте. Ян тут же повел следователя и старшего группы спасателей к могиле, показывая захоронение и попутно рассказывая по минутам первые дни их жизни после авиакатастрофы. Пока остальные снимали показания, ставили метки, отгораживали и делали съемки, Ян забрался внутрь самолета и забрал оставшиеся свои и Настины вещи, ее разбитый телефон и кольцо, которое она демонстративно выбросила. Один вопрос никак не отпускал Яна. Почему их так и не нашли? Следователь пожал плечами и подозвал к себе старшего группы МЧС, которому передал вопрос Яна. Поиски велись по маячкам черных ящиков. Первый мы нашли в оторванном хвосте борта. Расширили территорию поиска и в совсем противоположном направлении от данного места второй ящик. Спасатель виновато улыбнулся, оглядываясь на могилу, и продолжил: «Несколько раз вертолет облетал это место, но следы падения не были обнаружены. Это понятно. Сильный снегопад шел несколько дней, а большие сосны скрывают долину» но мы очень ждали. Я могу только принести вам и девушке свои личные извинения за ошибки. Не стоит. Спасатель пожал руку Яна, восхищаясь его стойкостью и мужеству. Нам бы таких героев побольше. Спасибо, Филатов, за помощь. Дальше мы сами. Но, если что, будь на связи. Следователь пожал руку и сел в машину, оставив мужчину входа в приемный покой больницы. Было достаточно поздно или слишком рано. Ян решил поспать несколько часов, прежде чем узнать о состоянии Насти. Медсестра Таня осторожно разбудила его уже после девяти утра. Сделала укол, пожурив, что он пропустил вечерние процедуры, и уже хотела выйти, как вспомнила про его просьбу. «Очнулась твоя принцесса, но очень слаба». «Отличная новость, спасибо. Проводи меня». «Умойся для начала. Через пять минут зайду с тобой». Забыв про лангету, Ян умылся, надел чистую рубашку и, дождавшись медсестричку Таню, с внутренним трепетом пошел за ней следом. Возле палаты интенсивной терапии медсестра похлопала его по плечу и ушла в ординаторскую, оставив Яна одного у дверей. Ровно три вдоха он дал себе, прежде чем открыть дверь и зайти. Казалось, что сердце от радости выпрыгнет из груди, а в горле встал ком. Ян взял себя в руки и повернул ручку уверенно шагая в палату. «Насть!» Ян резко замолчал, не спуская глаз с мужчины, который держал руку спящей девушки. Мужчина повернулся на его голос, сдвинул брови, окидывая Яна непонимающим взглядом, потом осторожно положил руку Насти и подошел к нему. «А вы кто?» «Я... Мы вместе спаслись». «Понял, мне рассказывали. Константин Смирнов, жених Насти». Он протянул руку в знак знакомства. Ян с неохотой пожал руку, стараясь заглянуть за спину мужчины. «Ян Филатов. Как она?» «Спасибо, друг, я по гроб жизни тебе буду должен за Настю». С ума сходил от неизвестности. Несколько раз сам порывался на поиски, но не пускали. «Ну и правильно. Как она?» Ян отодвинул немного в сторону жениха, стараясь лучше рассмотреть любимую девушку. Настя крепко спала. Из правой руки торчал катетер, через который из капельницы по капле вливалось лекарство. Настя была сильно бледна и очень худа, а бледная кожа просвечивала венки на шее. «Уже лучше, но врачи продержат ее в больнице еще пару недель. Слушай, а ты не в курсе, куда пропало бручальное кольцо с ее пальца?» Непроизвольно Ян дотронулся до кармана, где лежало то самое кольцо. И словно почувствовал, как оно обожгло ему руку. Может, в ее вещах? Может, блин, с ума сходил этот месяц. Мы же пожениться должны были. Черт, не передать мое отчаяние. Даже боялся думать, как буду без Насти. Представляю. Ян полухо слушал Константина. стараясь насладиться видом живой и более-менее здоровой Настей пока в палату не зашли врач с медсестрой. Они растормошили Настю, отчего Ян поморщился, наблюдая, как с болью открылись глаза девушки и сразу посмотрели на Костю. Она улыбнулась и протянула к нему руку. «Кость!» «Солнышко!» «Ты здесь?» «Да, любимая!» Медсестра вытолкнула Яна в коридор, не давая возможности подать Насте знак, что и он тут, с ней рядом. «Филатов!» В палату и не вставать. Тань, когда меня выпишут? Это не ко мне. А что будет, если я сам выпишусь? По жопе получишь. Мы не надсмотрщики над вами. Громкий звук шагов за спиной заставил Яна обернуться. Девушка, в какой палате Мирошниченко Анастасия? К ним подлетела женщина в возрасте с истеричными нотками в голосе. Ян сразу понял, что перед ним... Мама Настя и указала рукой на дверь палаты, отвечая за медсестру. Она в этой палате с женихом. «Спасибо. Ой, Костечка уже здесь». Ян нахмурился, провожая взглядом взволнованную женщину. «Пошли, провожу тебя». Медсестра взяла его за локоть, но я осторожно высвободился. «Спасибо, я сам». Этим же вечером Ян вызвал такси и за бешеные деньги доехал до железнодорожного вокзала. Взял билет на поезд до Москвы и несколько дней в пути ругал себя за слабость духа, что не нашел сил попрощаться с Настей.